По дороге обратно в Новую Европу, из-за жары шли небыстро и старались держаться тени, Симон без остановки рассказывал про картину. И Расту Петровичу было неинтересно. Он слушал в полухо. «Режиссер у меня полный куку, -ку, хоть сейчас Вазиль для психов. Мне с ним ужасно повезло. Я просто на седьмом небе, не заботясь о логике, стрекотал Симон. Я Леонардо этого сначала взял от Дезеспуара. Денег на картину не было. А у него дядя нефтяной пренс». «Хотел сделать из племянника специалист, послал учиться в Америку, на нефтяные промыслы. А он в Калифорнии влюбился в синема. Сказал дяде, не хочу нефть, хочу кино, вы компроне? У Леона есть деньги, но он не знает, как делать кино. А я знаю, как делать кино, но не имею денег, вы не поверите. Когда его встретил, я был просто в бездне отчаяния». Симон мог находиться только в двух эмоциональных состояниях, либо на седьмом небе, либо в бездне отчаяния. Поэтому Эраст Петрович подавил зевок и ничего не сказал. Мой прожий Ориенталь рассыпался. Все деньги пропали. Кредиторы грозят судом. Я вам рассказывал, как гнусно обманул меня Имир Бухарский. Фандорин покачал головой. Ну как же, это был кошмар, настоящее восточное вероломство. Я собрал деньги, чтобы снимать ориентальную фильму в натуральном мильё, не в павильоне и не в Крыму, а на самом настоящем Востоке. По сценарию нужен Багдад, но Бухара это ещё лучше. Не так далеко, заграничные паспорта доставать не нужно, а мечети, дворцы, кюполь, эти как их Минареты, все как тысячу лет назад, договорился с двумя бухарскими министрами. Это была бы съем. Но перед самым отъездом вдруг началось. Придворная канцелярия написала, что его светлости мир обеспокоен. Не будет ли в картине чего-нибудь зазорного для Бухары? Затребовали на прочтение сценарий. Вообразите, я сценарий даже актерам читать не даю. За него большие деньги уплачены. Украдут идею и адье. Отказал. Раз так пишут, не приезжайте, иначе секир башка. Полный крах. «Я в бездне отчаяния! Экспедиссион сорван! Скандал в газетах! Инвестиссеры забрали назад деньги!» Симон схватился за голову, охваченный ужасными воспоминаниями. «И тут Леонард прочитал в газете про картину. Деньги, говорит, есть. Снимать можно в Баку. Один кондиссион. Режиссером будет он!» «Я согласился, потому что выхода не было. И что вы думаете? Леон оказался безумно талантлив!» «В восторге вскричал продуктер. Я на седьмом небе!» «Мы с ним перевернем всю индустрию синематографик!» Они уже дошли до отеля, но Иерас Петрович не спешил войти. Показал жестом «Рассказывай! Хочу дослушать!» У входа группками стояли и курили люди. Одни в обычной одежде, другие в тюрбанах и халатах. Значит, перерыв еще не закончился. А Фандорин хотел попасть к Ларе в самую последнюю минуту. «Что за картину ты снимаешь?» «Любовь, Калифа!» Магии тайна Востока, впервые на экране!» — Симон поцеловал кончики пальцев. «Не сюжет! Марципан! Великий Гарун-аль-Рашид, калиф-багдадский, по ночам бродит переодетым по Багдаду, чтобы знать жизнь простого народа. Видит в окне красавицу Бибигуль. Кудефудр! Сражен в самое сердце! Но Гарун решает скрыть свой позицион, чтобы Бибигуль полюбила мужчину, а не владыку. Оригинальный сюжет, — не удержался Ираст Петрович. — И я про то же! Беда в том, что в красавицу влюблен глава ордена убийц-ассасинов. Злодей Сабах». «Погоди», — удивился Фондорин. «Если ты имеешь в виду Хасана ибн Сабаха, то он жил на три века позднее Гаруна. Во времена Аль-Рашида ассасины еще не существовали». «В самом деле...» — продуктер не опечалился. «Ну а у нас так. Неважно. Сейчас будем делать турнаж сцены, от которой все сойдут с ума. мажине. Слодей замыслила владеть красавицей, дурманив ее парами гашиша. Бибигуль во власти сладострастных видений, навеянных дурманом, воображает, будто с ней прекрасный юноша, которого она видела из окна. На самом деле это собах. он придумал невероятно смелый мизансен. Боюсь, в России будут проблемы с цензурой. Думаю, мы сделаем специальный вариант для заграничного проката, без купюр. Там Клара обнажает ногу до самого колена, а через прозрачную кистью видно грудь. Только вообразите, какая это будет бомба! Он со счастливой улыбкой возрился на мрачную физиономию Фандорина. Спохватился испуганно заморгал. И раз Петрович думал не про прозрачную кисию, а про то, что, наверное, уже пора идти. Симону он успокаивающе кивнул. Тут появляется Гарун, и эта сцена разбивает ему сердце, все же несколько скомканно завершил рассказ продуктер. Сейчас будем снимать концовку эпизода объяснение Гаруна с Бибигуль. Ой, идемте, остается пять минут! В вестибюле гостиницы народу было еще больше, чем снаружи. Здесь перемешку разгуливали и болтали друг с другом стражники, молодые люди в коротких модных пиджачках, стриженные барышни с папиросами, рабочие в фартуках. Симон фамильярно приобнял одолиску в шальварах. «Где Клара?» «Репетирует ли он нас всех выставил из павильона?» Вдвоем они прошли коротким пустым коридорчиком. «Я арендовал под съемку банкетный зал», — объяснил шепотом Симон. «Все интерьеры турнируем там». «Только декорацион меняем!» Перед дверью, края которой были обиты войлоком, он остановился, приложил палец к губам. Выражение лица сделалось сосредоточенно благоговейным, будто в церкви перед алтарем. «Леона нельзя сбивать с настроения!» — Одними губами прошелестел продуктер. «Он устраивает истерику, отказывается работать. Тогда весь день пропал!» Бесшумно приоткрыл створку. Фандорин заглянул через его плечо. Окна зала были наглухо закрыты щитами. На одном нарисованы купола и минареты. На другом висит большая ослепительно яркая лампа, очевидно изображающая солнце, или, быть может, полную луну. Деревянные перегородки, составленные буквой «П», отгораживали середину помещения. С внешней стороны они были из грубо сколоченных досок, но изнутри увешаны коврами, так что получалась богатая по-восточному украшенная комната. Сильные прожекторы освещали ее с трех сторон. Стояли две кинокамеры. Одна на отдалении, вторая прямо над диваном, где сидели репетирующие. Клара была с выкрашенными в черный цвет волосами, одета в воздушную газовую тунику. Вообще-то восточной красавице полагалось бы носить шальвары, но тогда не было бы видно стройных ножек. «Вот так вот! Закрываете рукою глаза и сладострастно стоните говорил молодой человек в чалме и парчевом плаще. Он приложил кисть к колбу, загнул шею и томно протянул. о, -о, -о, -о Это ли он? шепотом объяснил Симон. Прогнал Мажухина, захотел сам играть калифа. И получается, манифик! Талант, он во всем талант! Я еще во власти Гашиша? спросила Клара. Режиссер вскочил, сдернул с головы тюрбан, длинные черные кудри рассыпались по плечам. «Ах, при чем здесь гашиш? Вы околдованы чувственной страстью. Она сильнее наркотика. Вы даже не поняли, что это он. Вам все равно, кто. Он другой, бывают такие мгновения. Вы любите любовь. Вы женщина!» Он ломал тонкие руки, прижимая их к груди. «Красивое лицо, одухотворенное», — подумал Фандорин. «Даже чрезмерный нос не портит. Похож на серано, поэтичный гасконец». Взволнованная речь режиссера казалась Расту Петровичу сумбурной и невразумительной. Но Клара, кажется, отлично все понимала. «Ах, в этой сцене нужно не сыграть, а...» Длинные пальцы Леона изобразили в воздухе какую-то арабеску. «Ну, понимаете, да?» «Конечно. Ну, чтобы как по коже...» Он наклонился и нежно погладил актрису по обнаженной шее. Фондорин удивленно моргнул. «Вот если так, то приятно, да?» «Да, да», — проворковала Клара, прижимаясь щекой к руке режиссера. «А надо вот так!» — тот царапнул ее, — чтобы сдирать, чтобы мясо под ногтями, чтобы больно. «Это и есть искусство, чтобы сначала больно, а потом... Понимаете?» «О, да, а потом в камеру, таким взглядом долгим, в котором...» Лен опять замахал руками, не в силах найти нужные слова. «Я думал про эту сцену всю ночь, я стихотворение написал. Оно вам лучше объяснит. Слушайте!» Клара воззрилась на постановщика снизу вверх сияющим взглядом, очень хорошо памятным Фандорину по недолгому идиллическому периоду их брака. Эраст Петрович вопросительно поглядел на Симона. Тот был красен, глаза опущены. «Виноват, не доглядел», — пролепетал продуктер. «Хотя что я мог?» «Эх, вот чем объясняется твоя сконфуженность», — подумал Фандорин и присмотрелся к репетирующей паре внимательней. Режиссер пылает страстью, это видно по румянцу, по лихорадочному блеску в глазах. Но и Клара влюблена, или играет влюбленность. Хотя у нее это одно и то же. Так может быть, Масса был прав, когда предложил наречь Баку «побегом от ведьмы». Господи, неужто? Это было бы избавлением. Талантливый режиссер. Вот кем Клара способна увлечься всерьез и надолго. У них столько общего. Господин Арт тем временем декламировал стихотворение. Голос у него был звучный, превосходно модулированный. «Когда-нибудь, быть может, скоро, я маску тесную сниму С лоскутьями приросшей кожи, мне будет больно, ну и пусть». Из добровольной той неволи, Как Одиссей на зов сирены, Бегу я прочь с постылой сцены. Все, я избавился от боли, Сорвался смех, утихла грусть, Молчит портер, умолкли ложи, впустую заглянет тюрьму И отвернется терпсихора. О, как это прекрасно, простонала Клара. Великолепные обильные слезы хлынули у нее из глаз. Этот ее слезный дар, умение натурально плакать на сцене, всегда потрясал театральных зрителей. «Чего прекрасного?» — пробурчал Симон, очевидно переживая за Эраста Петровича. «Ни в склад, ни в лад. В середке стиха вроде начало получаться, а потом опять сикость-накость». «Отчего же?» — возразил Фандорин. «Довольно изящно. Новомодное стихотворение. Реверси с зеркальной рифмовкой. В салонах исполняется на два голоса, мужской и женский, под аккомпанемент фортепиано. Мужчина читает первую строку, женщина, приглушенным эхом, последнюю, мужчина — вторую, женщина — предпоследнюю, и так все стихотворение с обеих сторон. «А?» — переспросил Симон, малочувствительный, к изящной словесности. «Нет, измены еще не случилось», — определил Фондорин, глядя, как режиссер благоговейно опускается на одно колено и припадает губами к кончикам пальцев. Но это вопрос времени. Нужно просто не путаться у них под ногами. И вдруг опомнился, устыдился. Может ли благородный муж рассуждать таким циничным образом? Особенно, если он муж во всех смыслах. «А что это мы с тобой все шепчемся?» Сердито сказал Эраст Петрович, толкнул дверь и, стуча каблуками, вошел в съемочный павильон. «О боже!» Увидев неизвестно откуда взявшегося супруга, который направлялся к ней решительной походкой, Клара вскочила. Режала ладони к пылающим щекам. Поднялся и Леонард. Его тонкое нервное лицо исказилось от ярости. «Что такое? Кто посмел?» «Это мой муж», — пролепетала Клара и попыталась улыбнуться. Ираст, милый. Я, конечно, писала, что безумно скучаю, но зачем же было...» «Я привез ваши наряды», — прервал ее Фандорин. «Сундук уже в номере». Режиссер смертельно побледнел. Прекрасные черные глаза гения расширились от ужаса, и будто остекленели. Распетрович Петрович почувствовал себя медузой-горгоной, как можно приязненьней улыбнулся режиссеру, представился. Тот подал вялую, слабую руку. Лицо стало трагическим. Казалось, господин Арт сейчас разрыдается. «Я остановился в другом отеле, чтобы не мешать вашей работе», спокойно продолжил Фандорин, обращаясь к жене. «У меня в Баку дела. Я буду очень сильно занят. Возможно, мы больше не увидимся, но я непременно хотел показаться и пожелать удачных съемок. Режиссер ожил на глазах, белое лицо пошло розовыми пятнами, зато Клара, кажется, была озадачена и смотрела на супруга вопрошающе. Испугавшись, что переборщил, Распетрович быстро прибавил. «Конечно, если у меня выдастся свободное время и совпадет с перерывом в вашей работе, мы непременно, непременно соединимся, чтобы...» Здесь он запнулся, не придумав, для чего им с Кларой так уж нужно соединяться. На помощь пришел Леонард, который уже оправился от потрясения. «Дорогой несравненный Раст Петрович, Клара рассказывала мне о ваших занятиях. Я знаю, что вы бываете обременены заботами государственной, колоссальной важности, клянусь. Я сделаю все возможное, чтобы перестроить график съемок максимально удобным для вас образом». «Так я тебе и поверил», — подумал Фондорин. И улыбнулся молодому человеку еще дружелюбней. «Завтра!» «Мой дядя устраивает у себя на даче прием в честь Клары, то есть э, в честь госпожи Лунной. Это будет событие всебакинского значения!» Леон произнес всебакинского очень торжественно, как обычно говорят, всемирного. «Вы приехали очень вовремя!» «Сожалею, но не смогу присутствовать. Дела!» — развел руками Раст Петрович. «Я очень прошу вас быть там ради меня!» Клара нежно улыбнулась ему. «Согласитесь, это странно. Все будут знать, что приехал мой муж, а на праздники в мою честь... Он отсутствует. Что подумают?» Взгляды тембр голоса были точно такими же, как в самом начале совместной жизни. Тогда Фондорин сразу таял и был готов исполнять любые ее желания. Но с тех пор слишком многое изменилось. Ничего, кроме раздражения, эта медовая нежность у него не вызвала. «Как же мне надоел этот театр Клары Гасуль!» «В следующий раз, честное слово, полюблю женщину, в которой нет вообще никакого притворства» женщину, которая что чувствует, то и говорит. Давать такие обещания было легко. Фандорин был абсолютно уверен, что время любви для него закончилось, и слава Богу,